Глава 7 На этот раз, судя по объявлению диктора на станции, поезд из Москвы прибывал строго по расписанию в 10.05. У Азбасова уже час как стоял на привокзальной площади прямо напротив входа вокзал. А возле коммерческих палаток, немного сбоку, за вездеходом наблюдали люди из тонированной девятки. Было их двое. Вместе с капитаном Воронцовым на встречу Басовым и Каштановым, части боевой группы «Амара», решил выехать и подполковник Пашин. Услышав объявление, Воронцов проговорил. «Минут через пять подойдет состав. И что через пять минут должны появиться боевики. Посмотрим». В это время рация подполковника пропищала сигналом вызова. На связь вышел Затинный, сообщивший, что... В Барскую вошли трое мужчин и заняли один из сохранившихся домов на окраине селения. Пашин приказал продолжать наблюдение. Григорий отключился. Посмотрев стекло боковой дверки, увидел, как по первому пути главному перрону медленно подползает московский поезд. Повернулся к Воронцову. — Давай-ка, выйди, прогуляйся. «Букет купи, с ним и пройдись по площади. Посмотри вблизи на гостей. Я останусь здесь на связи. Только осторожно, капитан. Аккуратно. Сделаем». Воронцов покинул девятку. Купив цветы, с букетом пошел к центральному входу. Подполковник продолжал держать в зоне внимания подходы к УАЗу. Кстати, ни Басов, ни Каштанов, ни Артур пока из фургона не выходили. Боевики вышли из разных вагонов, двое направились в обход вокзала, Амар с помощником Закиром через станцию. Но не на выход, а в зал ожидания. Оттуда через окна главарь боевой группы Гульбиддина внимательно осмотрел площадь. Ничего подозрительного опытный террорист не заметил. Дождался пока те, кто пошли вокруг здания, приблизились к УАЗу. К ним вышел Басов. Перебросившись парой слов, люди Амара направились в сторону коммерческих ларьков. Перешли дорогу, встав за автобусной остановкой. Главарь кивнул помощнику. «Пошел Закир. Действуй по оговоренному ранее плану». «Хоп, босс!» Наемник пошел на выход. Подойдя к УАЗу, возле которого, покуривая, продолжал стоять Басов, попросил прикурить. Прикуривая проговорил. «Пассажиры на улицу. Трогаемся отсюда вдвоем. За автобусной остановкой слева от вокзала подсаживаем двоих, затем делаем круг и возвращаемся обратно. Понял? Федор Васильевич? Да, да, конечно. Вы считаете, за нами могут следить?» Закир услышал в голосе Басова тревогу. Приказал «Выполнять, что говорят». Лишние вопросы не задавать. Басов открыл дверку кабины. «Каштан, вылезай!» «Чего это?» «Вылезай, говорю!» «Я отъеду, потом вернусь. Так надо!» Каштанов выполнил требование Басова, покинув салон и молча направившись к вокзалу. На его место тут же сел Закир. Автомобиль тронулся с места и выехал на дорогу. Остановился В кузов запрыгнули два человека. Пашин внимательно проследил за маневром бандитов. Его вызвал Воронцов. «Грик, перестраховываются боевики. Может, проследить за ними?» «Нет». «Баса вернется. Ты где сейчас?» «На перроне». «Пройдись по залу ожидания. Посмотри расписание. Купи пару газет. Оглядись, что внутри вокзала». «Понял». Подполковник закончил. И сразу возвращайся со стороны перона и за комками к машине. Воронцов сел в девятку через десять минут, доложил. Каштанов торчит в тамбуре. В самом зале ожидания у игровых автоматов, рядом с окном, смотрящим на площадь, человек, мягко говоря, не славянской внешности. Амар? Возможно. Что ж, ждем. «А не могли же те бандюки слинять совсем?» «Оставив главаря?» «Ну что?» «Амара может и каштан проводить». «Тогда они уже покинули бы вокзал, но ждут». «Чего ждут?» «А вот чего?» Подполковник указал на площадь, на которую с противоположной стороны въезжал УАЗ. «Проверили, нет ли хвоста». Амар, увидев, что УАЗ встал на прежнем месте, вынул из кармана сотовый телефон. Нажал одну-единственную клавишу, тут же услышав ответ. «На связи, босс». «Все спокойно?» «Да». «Хорошо. Я иду». Отключив мобильник, главарь двинулся на выход. В тамбуре майлся Каштанов. Проходя мимо, Амар, не взглянув на тракториста, тихо приказал. «Следуй за мной». Один за другим человек Гурбани и подельник Басова подошли к фургону. Закир уступил место главарю, сев с Каштановым в салон. УАЗ направился в сторону выезда из города. Воронцов спросил, «Будем преследовать?» «Нет. Амар — это не Каштанов с Басовым. Нарушку вполне сможет обнаружить, тем более движение в городе сейчас ненасыщенное». Он поднес к рацию. «Грик. Вызывает Макса». Майор Глебов ответил немедленно. «Макс на связи». «Гости ушли с вокзала. Возможно, поедут в лес. Усилить бдительность». «Принял». Пашин приключился на наблюдателей за домами Басова и Каштанова. «Внимание! Вероятно, появление группы боевиков. Быть предельно осторожными и внимательными». Обо всех изменениях в обстановке немедленный доклад. Второму. Немедленно покинуть Голубятню, уйдя за пределы подворья Басова. Бойцы группы Воронцова ответили, что приказ к исполнению приняли. Спустя 25 минут на связь вышел Глебов. УАЗ прошел селение Голяны, подъезжает к массиву. «Добро. Передай по цепи постов вести фургон». Первую остановку, въехав в лес, УАЗ сделал в селе Ильинском, откуда от наблюдателей прошел доклад. Бойцы спецназа капитана Воронцова сообщили, что из машины вышли пять человек. Сам Басов остался за рулем и направил автомобиль к деревне Барская. Пашин задумался. Бандиты решили собраться в Ильинском, а Басов поехал за второй частью боевой группы. Соберется стая в кучу и будет сидеть в деревне до наступления темноты? А не разумнее ли Амару сразу же или чуть позже выслать к объекту отработки разведывательный дозор? Разумней. Главарю надо знать точную обстановку вокруг цели. Когда он отправит к плотине разведку? Немедленно. — Часом позже или вечером после смены караула. Это известно одному Амару. Если после заступления нового состава наряда, то черт с ним, бойцы «Скорпиона» успеют занять позиции на самой плотине. А вот в случае, если противник решит сейчас же выставить пост наблюдения, то произвести замену караула спецназовцам будет непросто. Придется снимать вражеский пост и или брать под контроль. Это нежелательно. Тогда предпочтительнее перехватить новый караул при подъезде к объекту. Но где гарантии того, что выпавший из поля зрения наблюдателя Артур сидит мышью в хате Басова, а не находится рядом и не будет сопровождать с дистанции, конечно, автобус со стрелками военизированной охраны? Или что при смене у объекта не будет бассово. Приняв решение, подполковник вызвал на связь капитана Скоблина. Слушаю вас, грик. Давай кого во мухой ко мне. Выполняю. Командир 2-й дивизионно-штурмовой бригады капитан Скоблин прибыл на позицию Пашина спустя считанные минуты. Подполковник ткнул Скоблину пальцем в грудь. Сейчас Вова Выводишь своих спецов на окраину леса, напротив плотины. Сосредоточившись, начинаешь нейтрализацию действующего на объекте караула. Но делаешь это следующим образом. Подполковник подробно объяснил Скоблину порядок его действий на плотине. «Ты понял меня, капитан?» «Так точно, товарищ подполковник. Вот и хорошо. Работай, но строго согласно полученным инструкциям». «Я все понял. Разрешите идти? Иди». «По выполнению задачи доклад». Капитан Скоблин удалился. Тут же прошел сигнал из Барской. «Грик, я Зорро. Что у тебя?» В деревню подвалил УАЗ-452 с Башевым за рулем. Забрал троицу гостей и, развернувшись, двинулся в обратном направлении. «Принял зорра Вопрос, командир». «Спрашивай. Мне что делать?» «До двух часов находиться в деревне. Затем, развернув группу слежения по ширине в 40-50 метров от дороги, выдвигаться к нам». «Принял. Выполняю». Пашин взглянул на часы. «Десять семь». Получив команду руководителя антитеррористической операции, капитан Скоблин собрал подчиненных своей группы. Кратко объяснил, что от подразделения требуется. После чего приказал бойцам выдвинуться на опушку леса и занять позиции для штурма непосредственно перед въездом на территорию гидротехнического сооружения. Капитан, сняв с себя бронированную защиту, положил на землю вооружение, оставив лишь станцию радиосвязи, вышел из кустов и направился к центральным воротам. Его остановили окриком с ближайшей вышки. «Эй, ты, стоять! Запретная зона!» Скоблин поднял руки, показывая, что не имеет оружия. «Я знаю, уважаемый, что передо мной запретная зона. Будь любезен, вызови сюда начальника караула. А ты кто будешь-то? Вот это я объясню твоему начальнику. Мужчина среднего возраста, несший службу на посту номер один... По проволочному телефону позвонил в караулку. Вскоре оттуда вышел начальник караула. Он подошел к проволоке и спросил. «Кто вы? И что вам здесь надо?» Командир боевой группы достал из нагрудного кармана удостоверение. «Капитан Скоблин. Спецназ антитеррористической службы». Глаза начкара округлились. «Спецназ? Спецслужбы?» «Да, господин Степанов, мне необходимо с вами поговорить, но не здесь. У вас есть отдельное помещение в здании караулки То, что неизвестный знает Ночкара по фамилии, еще более удивило последнего. «Вы... вы знаете меня?» «Конечно, Василий Петрович, но мы теряем время». «Ах, да, конечно, проходите». «Есть у меня комната отдельная». Степанов открыл калитку, пропустив на территорию скоблина. Капитан прошел к зданию. Начальник караула ввел его в караулку, тут же указав на одну из боковых дверей узкой прихожей. «Вот сюда, пожалуйста. Здесь комната дежурного начальника караула». Устроились за старым столом, на котором, кроме жестяной банки, оборудованной под пепельницу, и графина с мутным граненым стаканом стояли два телефонных аппарата. Один обычный городской, другой полевой ТАИ-43, проволочной внутренней связи. Скоблин обратился к Степанову. «Насколько мне известно, вас сегодня, 14 сентября, в 18.00, должен сменить господин Басов». «Да, так точно» но он попросил меня отдежурить его смену. Дела знаете ли? — Знаю. И дела действительно серьезные, исключающее появление Федора Васильевича на объекте с 14 на 15 число. Степанов взглянул на гостя. — Что вы хотите этим сказать? — То, что господин Басов связан с преступной группировкой, которая в предстоящую ночь «Запланирован террористический акт на вашем объекте с задачей уничтожения караула и подрыва плотины, но ну и как результат затопления города Туры». «Что?» «То, что вы слышали. Кстати, и банда из тамбасов со своим давним товарищем находится недалеко от плотины. Вы сейчас свяжетесь с часовыми и предупредите их о появлении вооруженных людей». Более того, предупредите, что на вышку к ним поднимутся бойцы спецназа, по одному на пост. После этого соберете весь личный состав караула. Я лично поговорю с ними. Одновременно мои бойцы займут позиции по всей территории гидротехнического сооружения. По выполнении этих мероприятий мы определим наши дальнейшие совместные действия. «Я ясно изложил ближайшую задачу?» «Так точно. У вас есть вопросы?» Начальник караула пожал плечами. «Нет, но как же вот так? Без оповещения начальства? С меня потом голову снимут?» «Голову с вас могут реально снять только боевики». Начкар вздрогнул. «Мне не остается ничего другого, как подчиниться». «Разумное решение, Василий Петрович». Караульный начальник, покрутив ручку допотопного тая, проговорил в трубку. «Пост-1, пост-2, я Степанов. Слушайте, мужики, приказ. Только давайте без лишних вопросов». Кто-то спросил в ответ. «А что случилось-то, Петрович? Ничего. Пока ничего. В общем, так. Сейчас со стороны леса появятся вооруженные люди». «Я сказал без вопросов. Это представители одной из спецслужб. Так что лучше без дураков. Они войдут на территорию и разместятся там, где посчитают нужным. Двое из них поднимутся к вам на вышке. И вновь трубки. Ни хрена кренделя, а нас куда?» Степанов не выдержал. «Тащить кобылу из пруда!» «Вам также оставаться на постах. Спецназ на месте объяснит. Все. Карабины в сторону и пропустить гостей. Отбой!» Начальник караула, положив трубку на рычаги, посмотрел в глаза Скоблина, как бы спрашивая, выполнил ли он то, что от него требовалось. Капитан понял немой вопрос Степанова и ответил. «Все нормально, Василий Петрович. Сейчас следуйте к помещению отдыхающие и резервной смен». «Соберите караульных, из здания не выходить, даже в прихожую тамбур. И учтите, если кто-то вдруг попытается оказать вооруженное сопротивление, мы вынуждены будем принять адекватные меры. Проще говоря, открыть огонь на поражение. Особо предупредите своих подчиненных о нежелательности в целях их же безопасности необдуманных поступков. Все, вперед, Василий Петрович!» Сам же командир бросил в эфир. Внимание! Всем! Начали! Бойцы спецназа выскочили из кустов и устремились на территорию объекта. Не прошло и пяти минут, как они заняли намеченные позиции. Двое на вышках, двое у дальнего поста с пулеметом, образовав огневую точку прикрытия северного сектора возможного подхода боевиков к плотине. Один с правой стороны от здания, еще двое бойцов спустились к шлюзам. Капитан Скоблин получил доклад о взятии объекта под полный контроль. Командир группы проследовал в помещении отдыхающей смены. На топчанах сидело пять человек, включая начальника караула. Они были слегка бледны и явно встревожены. Видимо, нервозность начальника передалась им. В принципе, такое поведение не являлось чем-то необычным, сложившейся нестандартной для стрелков военизированной охраны ситуации. Караульные смотрели на офицера спецназа. Шкоблин присел на оказавшийся весьма кстати табурет и довел до стрелков обстановку, сложившуюся вокруг объекта, закончив стандартной фразой. «Вопросы ко мне». Поднялся высокий молодой человек. «Товарищ капитан, судя по вашим словам, до 18.00 сегодня нападение не произойдет. По нашим расчетам не должно произойти». Но если что-то и случится, то вы от этого не пострадаете. Вышки нашими людьми будут прикрыты от огня снизу специальной бронезащитой. Резервная же смена караула при первых признаках выхода боевиков в плотине спустится в подвал караульного помещения. Заниматься бандой будет спецназ. Но разведка бандитов сможет проконтролировать несение службы караулом. Тот же господин Басов, который, как вам уже, наверное, известно, сотрудничает с боевиками, вполне в состоянии оценить обстановку на плотине, ибо прекрасно знает каждого из вас. Поэтому на посты будете выходить в обычном режиме. Еще вопросы. Других вопросов у стрелков караула не было. Они успокоились и больше обсуждали поступок подонка Басова, готового подставить своих товарищей под пули наемников. Эпитеты к Басову применялись достаточно красноречивые. Скоблин вернулся в комнату начальника караула, вызвал Пашина. «Грик, я Плотина, прошу ответить». «Грик на связи. Докладываю, вторая диверсионно штурмовая группа позиции на объекте заняла». К отражению нападения противника готово. «Я следил за работой твоей группы. Неплохо, а главное быстро. Проблем с караулом не возникло?» «Никак нет. Все все поняли очень быстро. Возмущаются предательством Басова. Это понятно. Насчет поведения после смены доблестных стрелков. Проинструктировал?» «Проинструктировал. И предупредил о последствиях излишней болтливости». Думаю, будут молчать. Ну что ж, держи плотину, капитан. Есть держать плотину. Подполковник отключил связь. Правда, молчала станция недолго. Прошел вызов от наблюдателя у села Ильинское. Старший группы слежения доложил, что УАЗ с Басовым за рулем вернулся в селение. На этот раз с тремя пассажирами. Пашин доклад принял. Итак, банда «Амара» собралась в кучу. Артура среди боевиков не было, и это явилось неожиданностью. Но сейчас думать о посланце Гурбани не время. Главное — просчитать, что последует дальше. По идее, наемникам не мешало бы выслать сюда разведывательный дозор. Как решит «Амар», известно лишь ему. Пашин уже и подчиненному моему отряду «Скорпион», в который раз оставалось одно — ждать. Григорий произвел перестановку сил, в результате чего основная боевая группа «Скорпион», продолжив вести активное наблюдение, взяла в полукольцо с юго-востока лесной массив, оставив боевикам коридор к плотине через деревню Черную. Подполковник вызвал на связь генерала Луганского. Тот ответил немедленно. «Как дела, Грик?» Банда «Амара» сгруппировалась в Ильинском. Произвел смену караула. Контролирую обстановку полностью. Одно беспокоит исчезновение Артура. Он выехал вместе с Басовым. Я предполагал, что будет встречать гостей на вокзале. Но его там не оказалось. Видимо, соскочил по пути. А мы пропустили это. «Не нравится мне, что этот урод находится вне наблюдения». Генерал успокоил подполковника. «Ничего, Грик. Главное, ты зацепился за Амара. А Артуру мог покинуть Туру. Я уже думал об этом. Такое возможно. Но, к сожалению, неподтверждаемо. Я понял тебя, Грик. Работай. Один вопрос. Да? У Туры 17 все спокойно?» Луганский ответил. «Как ни странно, Гриша...» но там все абсолютно спокойно. Удовлетворен ответом? Удовлетворен. Пока удовлетворен. Тогда конец связи, дорогой. Конец, генерал. Насчет Артура предположения Луганского соответствовали истине, хотя генерал знать этого не мог. Посредник и контролёр Гурбани действительно покинул Туру и отправился в сторону объекта номер 17 где его ждало еще одно задание, а именно встреча диверсантов Лески после выполнения ими основной задачи.